Я уверен, что мы умеем быть упорными ещё по одной причине. Уровень упорства не фиксирован. Анджела Дакворт, автор бестселлера 2016 года Твёрдость характера: как развить в себе главное качество успешных людей, бесспорно эксперт по твёрдости характера. Ещё одному синониму упорства и настойчивости Её определение, конечно, замечательное, но несколько сложное. Однако, если у вас есть твёрдость характера, вы будете держаться изо всех сил. Дагворт придумала тест, который она назвала шкала упорства. Она собрала данные о взрослых американцах из самых разных слоёв общества. Баллы за упорство изменяются с возрастом. Удивлены? Твёрдость характера или настойчивость возрастает с возрастом. Люди становятся особенно упорными и настойчивыми после 65 лет. Меньше всего этого качества у 20-летних. Это не значит, что если вам 20 с чем-то, то вы не умеете вырывать победу зубами или терпеть. Многие молодые люди способны на это. Однако умение удерживать фокус внимания на чем-то важном скорее всего будет увеличиваться с возрастом. Настойчивость – Опыт и возраст идут рука об руку. Дагворт полагает, и её данные это подтверждают, что уровень настойчивости возрастает по мере того, как мы определяем философию своей жизни, учимся восстанавливаться после разочарований и отличать неважные цели, от которых можно отказаться, от тех, для которых требуется настойчивость. Все эти качества развиваются у поздних цветов. Почему же жизненный опыт меняет личность? Как считает Дакворт, во-первых, потому что мы просто учимся, узнаём ранее неизвестные вещи. Независимо от того, что общество думает о возрасте и обучении, это накопление знаний имеет колоссальное значение. Со временем мы выучиваем жизненные уроки, а по мере взросления попадаем в новые обстоятельства. Как пишет Дакворт, мы всё делаем не случайно. Скажем иначе, мы меняемся, когда нам это нужно. Когда дело доходит до настойчивости, то лучшим учителем здесь будет разнообразный опыт поздних цветов. Давайте кое-что выясним. Когда я в главе 6 привозносил умение отступать, то не имел в виду, что в определённые моменты жизни не требуется настойчивость или твёрдость характера. Очевидно, что для получения какого-то результата нужно не прекращать усилий и уметь вставать после падения. В главе 6 я говорил, что вынужденная твёрдость характера без истинной заинтересованности не просто неэффективна, но даже вредна. Она подавляет в нас любопытство и желание экспериментировать. Принудительная решимость отнимает у нас время, необходимое для роста и взросления. Успех по расписанию вынуждает выдумывать себе интерес, что бессмысленно, вместо того, чтобы раскопать в себе истинное предназначение. Настойчивость, которая требуется для начала и продолжения цветения, есть тихая решимость. Это личное упорство, а не взрыв самовлюблённой уверенности или вынужденный марш к ранним успехам. Кроме того, существует разница между концепцией истощения эго Роя Бауммейстера, о которой мы говорили в главе 6, и результатами по шкале упорства Анджелы Дакворт. Истощение эго означает, что в каждый момент времени у нас есть конечное количество силы воли и твёрдости характера. Если мы идём по жизни цели направленно, толкаем себя или сдерживаем, то тратим это ограниченное количество. Однако Дакворт считает, что общий уровень твёрдости характера или упорства только возрастает по мере того, как мы взрослеем и приобретаем опыт. Это приятно слышать поздним цветам, хотя нам всё равно нужно уметь распределять свои силы и сохранять твёрдость характера для тех вещей, которые нам действительно интересны. Неважно, насколько высоким будет ваш балл по шкале упорства. Его можно потратить зря. Очевидный смысл в том, что нам не следует легкомысленно тратить свою настойчивость, чтобы преодолевать каждое препятствие, которое встретится на пути. Некоторые просто того не стоят. Как мы узнали из главы 6, настойчивость или сила воли неразумно израсходованной просто изматывают и даже вредят. Однако это не значит, что нужно сидеть сложа руки и ждать, когда заработает наш источник упорства. Существуют личные качества, которые и активизируют, и усиливают твёрдость характера: вера, целеустремлённость и терпение. Радует, что все они развиваются с возрастом.